Глава 19. Мне нужна помощь, кричала девушка. Я же умру. Она очень осторожно ощупывала окружающее её пространство, пытаясь найти в темноте дверь. Она так и сидела в заперти. У нее болел живот, ее подташнивало. Она очень мало ела все последние дни. В бутылке осталось совсем немного воды, и вкус у этой воды был странный. «Что тебе нужно?» – крикнула женщина. «Мне плохо, и хочу есть, и у меня болят руки». Она не могла видеть ран на пальцах в темноте, но болели они очень сильно. Она сделала всё, что могла, забинтовав их носовым платком, но ей требовалась медицинская помощь. Она снова закричала. Теперь она по-настоящему испугалась. Эти люди были способны на всё. К счастью, через пару минут ключ повернулся в замке, и девушка вздохнула с облегчением. «Пошли со мной!» – приказала женщина. «Иди впереди меня, чтобы я тебя видела, и без глупостей!» Боль в ноге у девушки нисколько не уменьшилась, и подъём по крутой каменной лестнице стал для неё очередным мучением. Даже в полумраке она заметила тёмный синяк у себя на правой икре. Удар кочергой был очень сильным. «Мне нужен врач. У меня началось заражение на руках после того, как вы вырвали мне ногти». Девушка была в ярости. Сколько ещё это будет продолжаться? «Я тебя осмотрю, а потом решим». Девушку отвели в комнату на первом этаже. Там стояла металлическая кровать и медицинское оборудование. Место было похоже на клинику. «Садись, я измерю тебе давление». «Я не могу оставаться в этом подвале. Вы должны меня отпустить. Почему вы мне не верите? Я не знаю, где Каролина. На самом деле не знаю. Она исчезла. Он может знать. Мартин из клуба. Они были в прекрасных отношениях». Женщина надела манжету прибора для измерения давления на руку девушки. Помолчи. Девушка огляделась. Дверь была распахнута, а в другой стороне коридора она заметила приоткрытое окно. Это было окно старого типа, со самыми обычными рамами. Если ей удастся до него добраться, и еще немного толкнуть, то у нее появляется шанс отсюда выбраться. Ее тюремщица сверялась с какой-то таблицей на письменном столе. «Давление выше, чем должна быть». Женщина нахмурила лоб, а по ее тону девушка поняла, что она обеспокоена. «Сонь, градусник в рот, измерим температуру». Девушка взяла градусник и сидела неподвижно, закрыв глаза. Прошло несколько минут. «Ну?» – спросила девушка после того, как женщина посмотрела показания градусника. «Высокая». Женщина сняла с пальцев девушки носовой платок, который был весь грязный. «Да, ты занесла инфекцию. Похоже на сепсис. Я предупреждала, что это может случиться». «Отпустите меня. Я ничего не скажу. Ты сможешь уйти после того, как скажешь мне, где прячется Каролина». Девушка покачала головой. «Я не знаю. Неужели вы думаете, что мне хочется даже лишнюю минуту сидеть в этом подвале? Неужели вы думаете, что я не сказала бы вам, если бы знала?» Девушка наблюдала за лицом женщины. Она размышляла над ее словами. «Посиди здесь, без глупостей, или тебе будет гораздо хуже. Мне нужно позвонить». Женщина вышла из комнаты. Девушка немного подождала, затем встала и очень осторожно направилась к двери. Она собиралась убежать через окно, но двигалась с трудом. У нее болела нога и кружилась голова. Но другого шанса не будет. Она должна сбежать сейчас. Я не могу уделить вам много времени. Я занятой человек. Инспектор Мартин Ломакс откинулся на спинку стула и положил ногу на ногу. Мне нужно управлять клубом. Мэт Бриндел был не в настроении и не желал слушать никакие оправдания. Он хотел получить ответы. Они сели сидели напротив Ломакса и его адвоката в помещении для допросов. Они привезли его в участок, несмотря на то, что Телбот не советовал этого делать. Начальник отдела справедливо заметил, что у них нет фактических доказательств, которые можно было бы предъявить в суде. Драка, во время которой пострадал Зейн Бакстер, не имела никакого отношения к Ломаксу. Это можно было считать виной тех, кто дежурил у входа в ночной клуб. Что касается несовершеннолетних девушек, то Мэт опять рисковал. Но переигрывать назад уже было поздно. Надо было думать раньше. «Вы видели эту девушку?» Мэт подтолкнул фотографию Карен Флетчер, чтобы она оказалась поближе к Ломаксу. Ломакс склонился над столом и с минуту разглядывал снимок. «Нет, я уже говорил это вашему сержанту, когда она меня спрашивала про эту девушку». «Вы врёте. Теперь нам известно, что она до недавнего времени работала у вас». Мэт замолчал на несколько секунд. Он ожидал, что его слова произведут больший эффект. Но казалось, что они совершенно не тронули Ломакса и не заставили его забеспокоиться. «Её зовут Карен Флетчер. Она пропала, а мы обнаружили труп. Это тоже не произвело впечатления». «Конечно, это трагедия», — сказал Ломакс. «Но ко мне или к клубу всё это не имеет никакого отношения. Эти девушки могут в свободное время заниматься чем хотят. Это их личное дело». Он снова посмотрел на фотографию на столе. «Проблема в том, что мне трудно вам ответить. У вас может быть правильная информация. Она могла на нас работать, но точно я вам этого сказать не могу». «Вы не ошибаетесь. Карен Флетчер на самом деле у вас работала. Нам предоставили информацию, которой можно верить». «Что случилось, мистер Ломакс? Почему она ушла и куда она ушла?» «Понятия не имею. Я не слежу за их перемещениями. Меня только интересует, чтобы они вовремя приходили на работу». Но вы должны помнить о случаях, выбивающихся из обычного ритма. Вы ругались с Карен. Она устроила сцену, как мне рассказали. Это не понравилось клиентам вашего заведения. Я уверен, что нам удастся найти кого-то из них, и они это подтвердят. Ломакс нагнулся к адвокату и что-то прошептал ему на ухо. «Поговорите с клиентами», – предложил Ломакс. «Если вам удастся кого-то найти, помнящего про какой-то спор, то вам ещё нужно убедить его сделать официальное заявление. А это маловероятно, учитывая то, что представляют собой наши клиенты». Он улыбнулся. «У меня много дел. Я не должен здесь сидеть и выслушивать всё это от вас». «Прошлой ночью перед дверьми вашего клуба сильно избили одного молодого человека. Что случилось?» «И снова я не могу вам ответить. Я не знаю. Люди напиваются, заводятся. Одно лишнее слово, и искры летят во все стороны. Едва ли вы можете обвинять в этом меня или клуб». «Травмы нанес ваш охранник, дежурящий у двери», — сказал Мэт. «Молодой человек спрашивал как раз про Карен Флэшер. Вы не находите это странным?» «Сказал что-то не то, не тому человеку. Я вам уже объяснял. Люди напиваются, разгораются страсти. Красный каблук вам не принадлежит, вы только им управляете. Вы знаете, что владельца Пола Эйнли недавно нашли убитым». Ломакс кивнул. «Очень жаль. Я услышал новость по радио. На следующий день мне позвонила сестра Пола. Она и рассказала мне о случившемся». «Что вы об этом думаете, мистер Ломакс? Как так получилось, что Пола Эйнли сожгли? И здесь я тоже не могу вам помочь. Я очень редко его видел. Я уверен, что вы уже выяснили, что Пол не всегда был дружен с законом. Он успел нажить врагов. Предлагаю вам поискать убийцу среди них». Ломакс был очень скользким типом. «А кто эти враги, о которых вы говорите?» — спросил мэт Не знаю. Определенно, их поиск скорее в вашей компетенции, чем в моей. Еще один умный ответ, еще одна улыбка. Еще кому-то доля в клубе принадлежат? Нет, Пол был единственным владельцем. В таком случае вы можете лишиться работы, в зависимости от завещания Эйнли и того, кто клуб унаследует. «Вероятно, все получит его сестра. Дело приносит хороший доход. Я уверен, что она захочет его продолжить». «Вы как-то очень уверенно говорите, мистер Ломакс». «Мы уже обсуждали это дело». Мэт покачал головой. «Эйнели как-то участвовал в ежедневной работе заведения, в управлении». «Как я уже говорил, мы его почти не видели. Он оставлял все на мое усмотрение» включая наём и увольнение персонала и любые действия для увеличения торговли. Он врал. мэт уловил взгляд украдкой, который Ломакс бросил на адвоката. Ломакс определённо занервничал после упоминания Эйнли. «Казино даёт большую прибыль», — поинтересовался мэт нормальную, но у людей мало денег для того, чтобы тратить их на игорных столах. В выходные у нас наплыв посетителей, люди приходят отдохнуть и расслабиться, но большие ставки никто не делает, никто не влезает в долги, а если такое все-таки случается, мы каким-то образом договариваемся». У Ломакса находился ответ на любой вопрос. Пришло время нанести удар, спросить его про возраст персонала. «Вы нанимаете девушек моложе 18 лет. Вы прекрасно знаете, что это незаконно. Инспектор, неужели это все, что у вас есть на меня? Хорошо, сдаюсь!» Он показательно поднял руки. Да, одна или две проскальзывают сквозь фильтр, но что я могу сделать? Они выглядят старше своих лет. Мы просим, представить документы, но у них часто ничего нет. Иногда нам показывают фальшивые документы. По правде говоря, многие из них находятся в затруднительном положении. Они сбежали из дома, им нужна работа, компания других девочек. Мэт фыркнул. О, вы, оказывается, социальные работники. Вы это хотите сказать? Я беру талантливых девочек. Не все проходят отбор. А если проходят, то дальше все зависит от них самих. Платим мы щедро, плюс чаевые. И девочки, попавшие в трудные жизненные ситуации, вскоре встают на ноги. Единственное, что у них было на этого человека это нарушение трудового законодательства. У них не имелось доказательств подтверждающих, что Скаррен Флетчер что-то случилось, пока она работала в клубе или что на Зейна Бакстера напали преднамеренно. Мэту хотелось провести обыск в клубе, получить распечатки звонков от оператора связи и допросить тех, с кем Ломакс регулярно общался. Но доказательств не хватало. Ему не выдадут ордер на обыск, и он не сможет послать запрос оператору связи. Вам будет предъявлено обвинение в приеме на работу несовершеннолетних девушек. Это не первое подобное обвинение, так что в этот раз наказание, несомненно, будет более жестким. Мэт встал. Можете идти, но это не последняя наша встреча. Мэт был раздражён и не произнёс ни слова на пути назад в оперативный штаб. Он хотел получить ответы, но Ломакс оказался скользким типом. Им нужно собрать больше информации, веские доказательства, и только тогда его можно будет вызвать снова. Мэту очень не хотелось это признавать, но Телбот был прав. Мэтт вызвал Ломакса, потому что залился из-за Фленнегана и собственной матери. О чем он думал? Он позволил эмоциям помешать делу. Это было серьезной ошибкой. Из оперативного штаба он позвонил Грэму Харвуду. «Наше дело не продвинется вперед, пока мы ничего не получим от вашего отдела. У меня есть подозреваемый, который, вероятно, нанимал на работу убитую девушку. Но у меня нет ничего, чтобы хоть как-то надавить на него». «Мы продолжаем работать в доме на Вейстгейт, и кое-что нашли. Помнишь, след на дверце кухонного шкафчика? Мы нашли два волоса, светлые и ненатуральные, то есть из парика». Это соответствовало тому, что говорили Кейт. «Все девушки в клубе носят парики, если они не блондинки. Это часть униформы». «Что-нибудь ещё? Всё ещё копаемся в саду и выворачиваем каменный пол в подвале. Если что-нибудь найдём, я сразу же дам тебе знать». Мэтт обвел взглядом кабинет. «А где сержант Бакстер?» «Отправилась к компьютерщикам, сэр», сообщил один из констеблей в форме. «Они звонили полчаса назад». «Ну, хоть что-нибудь».